Республика. Пожилой Саарнаму, устало откинувшись на спинку своего кресла, с нескрываемым удовольствием потянулся. Он буквально чувствовал, как каждая кость его тела поскрипывает от усталости. Но информация, которую он получил, требовала тщательного анализа и осмысления, поэтому он не мог оставить это даже на один день без внимания. Устало погладив свое лицо, секвестр Брак снова сосредоточился на том отчете своего агента, который изучал. Несмотря на то, что этот агент буквально недавно стал на него работать, но он уже предоставил ему очень интересную информацию. Этот агент сейчас находился поблизости возле разумного Артёма. Информация, предоставленная им, буквально шокировала старика. По данным этого отчета, в одном из своих последних рейсов разумный Артём Захватил два очень важных трофея. Когда секвестр принялся изучать описание этих трофеев, он даже на некоторое время прервался, так как просто не мог понять того, о чем идет речь в отчете. Но потом, когда все же взял себя в руки и сумел дочитать отчет до конца, его эмоции хлистали через край. Этот разумный, неизвестно где, сумел раздобыть сверхтяжелую верфь республики полного профиля. Более того... Он сумел обнаружить и захватить странный корабль, который всем своим описанием напоминал корабли Республики Хагдан. Клиновидная форма, броневое покрытие корпуса, силовые генераторы — все совпадало. Но вот проблема. Подобного судна на территории Республики Хагдан не строили. Ведь один размер этого корабля превышал все, что могли нафантазировать себе ученые Республики. «Четырнадцать километров!» Старик медленно поднялся и принялся бродить по своей комнате, старательно осмысливая полученную информацию. Он отлично понимал, что подобный корабль не мог появиться неизвестно откуда. Кроме того, его агент сумел раздобыть пару маркировочных номеров, которые были расположены на блоках этой самой сверхтяжелой верфи. Сейчас секвестр ждал отчета от архивных служб Ордена соединения которые должны были тщательно перепроверить то, где могли быть промаркированы подобные устройства. Ведь, судя по информации его агента, все это оборудование имело отношение к республике. Более того, когда агент случайно поинтересовался классом этого самого чудовищного корабля, ему ответили, что этот корабль имеет отношение к классу «Титан-2». Но подобных кораблей не производили на территории Содружества. Все архивы Республики и Орденового Соединения категорически отрицали создание подобных кораблей. А корабли класса «Титан» вообще не соответствовали подобному описанию. Да, они были размера 8 километров. Но ввиду того, что Республика в то время была вынуждена использовать артиллерийское вооружение, эти корабли ни в коей мере не могли напоминать образ, подобный тому кораблю, который прибыл сейчас в систему, где находилась корпорация «Аратема». Эти корабли имели брусковидную форму. Несмотря на то, что они стремились своим внешним видом к тем самым знаменитым клиньям боевых кораблей Республики, но это были бруски. Никаким образом не клинья. А этот корабль, судя по тому изображению, которое прислал секвестору Брагу его агент, выглядел так, будто это сверхтяжелый линкор Республики, просто увеличенный в 6-7 раз. Кроме того, судя по заметкам, которые находились под этим изображением, Агент сумел обнаружить установленное на этом корабле энергетические виды вооружения, которые устанавливаются на корабле именно сейчас. Когда «Титаны» были сняты с производства, все корабли этого класса в срочном порядке были переделаны в мобильные базы. Если быть точным, с этих кораблей снимались двигатели, гиперприводы, которые тут же устанавливались на строящиеся мобильные базы республики. Все остальное либо распродавалось, либо утилизировалось. Но откуда мог взяться корабль, имеющий такую странную классификацию «Титан-2», пожилой сарнаму сказать не мог. Также этого не могли ему сказать и архивы республики, и орденного соединения. Согласно данным, никаких таких разработок в государстве не велось. Тем более в то самое время. Немного погодя, полученная информация от архивов республики еще больше запутала секвестора. Как оказалось, инвентарные номера модулей, которые ему предоставил агент, принадлежали одной из верфей республики, которая была построена в качестве эксперимента. Эта верфь была гораздо больше, чем все те, которые строились до нее. Предполагалось, что на таком предприятии можно строить одновременно пару довольно крупных кораблей типа «Титанов». Это означало только то, что агент действительно не ошибся. Это действительно была республиканская верфь которую построили более 600 лет назад. Но в таком случае возникал другой вопрос. Каким образом эта верфь оказалась настолько модернизированной, что ее можно было перевозить из системы в систему в качестве упакованных отдельно модулей? Ведь, насколько помнил секвестр, в то время подобной модульности не существовало. И если сверхтяжелую верфь полного профиля строили в какой-то системе, то сначала перед этим строители должны были убедиться в том, что эта верфь в один прекрасный момент не останется без притока необходимых материалов для выполнения собственных функций. То есть все такие стройки обычно происходили в центральных мирах государства, хотя бы потому, что подобные объекты считались стратегическими и были важны для всего государства. А тут внезапно неизвестно, откуда появляется такое своеобразное воспоминание из прошлого республики, Причем полностью функционально. Как такое возможно? Кроме того, по утверждению агента, этот найденный корабль действительно находился внутри листов верфи. И по утверждению экипажа корабля Витис, являвшегося флагманом корпорации, на нем еще производились какие-то работы. Каким образом это было возможно? Секвестр абсолютно не задумываясь подхватил бокал синтезированной витаминной смесью, которую выпил буквально одним глотком. Мало ему проблем с теми предателями, которые выявились даже в Совете Девяти, так теперь еще и это. Старик отлично представлял себе то, какой гиперпривод должен стоять на подобном корабле. Если бы у Республики или Ордена Воссоединения был такой гиперпривод, то они, скорее всего, построили бы на его базе мобильную боевую базу, которая стала бы флагманом боевого флота государства. Ведь просто не было никакого смысла использовать подобный артефакт, для создания обычного боевого корабля. Но сейчас на полученном от агента изображении секвестр явственно видел именно корабль, который по какой-то странной аналогии был создан неизвестными лицами. Хорошо, старик был согласен, что в результате какой-то невероятной махинации кто-то мог бы спрятать сверхтяжелую верфь полного профиля для постройки титанов где-нибудь в окраинных мирах, чтобы прикрывать какие-то свои махинации. Но каким образом тогда на этой верфи мог оказаться корабль такого класса и величины? Более того, согласно данным агента и собственным выводам секвестера, этот корабль имел довольно современное вооружение и внешнюю обшивку своего корпуса. Ведь Республика начала использовать это противолазерное напыление буквально две-три сотни лет назад. Но никак не шестьсот лет назад. Это могло означать то, что тот, кто продолжал модернизацию этой самой верфи, одновременно с этим модернизировал и корабль, находящийся в ней. Да, используя эту верфь, у него не могло возникнуть больших проблем с подобным. Но вся проблема заключалась не в этом. Проблема заключалась в том, где он мог брать все это оборудование. Ведь все это стоило просто огромных, баснословных денег. И незаметно такие траты не мог делать никто. Даже в такой организации, как Орден Воссоединения, каждый кредит, который тратило его руководство, учитывался. А тут речь шла не об одном кредите. Тут были миллиарды. Стоп. Секвестр Брах неожиданно замер, когда его голову буквально пронзила страшная догадка. Миллиарды? Не так давно он получил уведомление о том, что бывший руководитель мегакорпорации Эрмин куда куда-то вывел больше 15 миллиардов кредитов. С учетом того, что он использовал обезличенные банковские карты, выследить эти платежи оказалось просто невозможным. Он еще раз прошелся по периметру своего кабинета, пытаясь сформулировать свою догадку. После чего открыл полученный от своего агента отчет. Его сейчас интересовали именно снимки этого корабля. Так и не увидев каких-либо подробностей, которые бы могли подсказать ему, кто проводил подобные модернизации, Старик отправил эти снимки на анализ кластера аналитических эскинтов, которые выполняли функции аналитического отдела в его ведомстве. Буквально через 10 минут старик получил отчет о том, какие совпадения были обнаружены в изображениях этого корабля. Едва он принялся читать полученный отчет, почти сразу наткнулся на то, что подтвердило его подозрения. Судя по внешнему виду дюз, установленных на этом корабле двигателей, аналитический кластер сделал вывод, что на нем установлены новейшие двигатели последней разработки мегакорпорации «Ирмин». Эти двигатели бывший глава корпорации разрабатывал по спецзаказу Службу безопасности Орденного соединения, а именно самого секвестора Брага. Старик, не сдерживая своих эмоций, засмеялся. Теперь ему было понятно торвение к подобному заданию, которое продемонстрировал этот старый пройдоха. Воспользовавшись интересом к подобным разработкам самого Орденного Соединения, Шарак Тамур разработал двигатели для своего собственного корабля. Теперь пожилой Саарнаму получил ответ на свой вопрос, который он когда-то задал этому прайдухе. Когда он увидел то, что эти двигатели обладают излишней мощностью, ему стало интересно, зачем это было сделано. Ведь такие двигатели могли двигать не только сверхтяжелые корабли, Они даже спокойно могли передвигать и мобильные базы. Но Шарак Тамур ответил на его вопрос очень просто, сказав, что это обычный запас для того, чтобы двигатели не получали излишний износ при дополнительной нагрузке. Тогда этот ответ успокоил. Но теперь он отлично понял, что наконец-то найдены те самые деньги, которые так разыскивала его дочь Лариса Тамур. Но вот беда. Как оказалось, теперь все это находится в видении разумного Артема, и ведь он был в своем праве. Он обнаружил имущество, которое не имело хозяев. Если бы там в системе находился хоть один разумный, то этот парень наверняка постарался бы как-то обойти эту территорию. Тем более, если бы он знал, что все это оборудование должно принадлежать Республике Хагнан, так, скорее всего, в этой системе была именно автоматическая защита. Поэтому и было принято решение о штурме той системы. Да, агент сообщал о том, что флагман корпорации получил очень сильное повреждение в том бою. Но, судя по тому, что приобрела корпорация после произошедшего боя, оно того стоило. Секвестр Брак тихо хмыкнул, осмысливая свои выводы. Теперь ему нужно было как-то донести до девчонки информацию о том, что ей не стоит искать деньги, потраченные когда-то ее отцом. Скорее всего, она уже не сможет получить назад то, что когда-то должно было принадлежать их семье. Сейчас он отлично понимал то, что информация о той верфи и построящемуся на ней кораблю могло бы и не быть в архивах республики и Ордена соединения. Ведь сейчас он отлично знал, что когда-то, согласно данным Ордена соединения, корпорация Ермин занималась строительством кораблей. Это потом, спустя длительное время, они решили перепрофилироваться только на производство двигателей, так как производство кораблей оказалось не столь прибыльным. Теперь он отлично понимал, почему это произошло. Эта корпорация старательно пыталась отвести от себя любые подозрения в том, что они когда-то укрыли, а точнее украли у Республики такой артефакт, дающий возможность проходить через гиперпространство объектам. Больше десяти километров в диаметре. Сейчас он отлично понимал, что республика не сможет предъявить каких-либо претензий этому разумному арутему. Ведь он был в своем праве. Согласно законам Содружества, любое оборудование, обнаруженное в окраинных мирах или необитаемых территориях, которое не имеет живого представителя возле себя или внутри себя, принадлежит нашедшему. Именно поэтому этот парень так безбоязненно пошел на штурм защищенной системы. Именно поэтому точно так же безбоязненно он позволил себе забрать в собственность обнаруженную вверх и супертяжелый боевой корабль. Теперь старику оставалось только восхищаться наглостью этого молодого разумного. Да, он мог бы сейчас попытаться предъявить какие-то претензии этому разумному. Но в таком случае он мог просто потерять канал поставок психристаллов для Республики и Ордена Воссоединения. Ведь этот разумный наверняка постарается припомнить ему потом все это. Но как теперь об старику объяснить Ларисе то, почему ей не стоит уже искать потерянные деньги? Скорее всего, ему придется рассказать ей правду, или что-то похожее на правду. Но девчонка очень эмоциональна для того, чтобы мыслить прагматично. И она, скорее всего, попытается надавить на этого разумного, чтобы вернуть свое имущество. Но это будет проблематичным. Секвестр-брак, тяжело вздохнув, вспомнив эту девочку. Как бы ему хотелось, чтобы ей удалось найти общий язык с этим разумным. Ведь тогда она могла бы обратить его внимание в пользу республики и орденного соединения. Только как это сделать? А пока старый сотрудник службы безопасности Ордена Воссоединения быстро произвел необходимые манипуляции для того, чтобы вознаграждение полагающееся его агенту за такую очень важную информацию быстро достигло адресата. Что-что, своих агентов секвестр Брах не обижал никогда. Корпорация шаррис Молодой сарнаму тяжело вздохнув, отложил в сторону планшет, с которого принимал отчеты, по изменениям, происходящим на предприятии корпорации. Сейчас наследнику корпорации Шаррис, Рлагу Длауну, было сложно контролировать весь процесс, происходящий на его семейном предприятии. Ведь он даже не мог себе предположить, что его отец посмеет пытаться перейти дорогу самому секвестору Брагу. И теперь, благодаря глупости отца, который исчез где-то в казематах Службы безопасности Орденного соединения, Бизнес его семьи находился под огромной угрозой. Ведь то, что проделывал его отец, старательно саботируя разработки новых видов вооружения для главных калибров мобильных баз республики и Орденного Соединения, классифицировать иначе, как обычное предательство интересов государства, нельзя было никак. Чем и воспользовался этот страшный старик, начальник службы безопасности Орденного Соединения, Когда арестовал его отца прямо на заседании Совета Девяти, все присутствующие там были настолько шокированы открывшейся правдой, что даже не стали вмешиваться в происходящее. Одно дело интриговать друг против друга, старательно вставляя друг другу палки в колеса. И совершенно другое, когда разумный пытается помешать службе безопасности республики или орденового соединения увеличить огневую мощь их боевых кораблей. «Либо не мешай, либо предложи что-нибудь свое». Другого варианта в этом случае невозможно представить. Однако его отец пошел дальше. Он додумался до того, что внедрил своего агента в научную лабораторию Орденного Соединения. И этот агент старательно делал гадости во время испытаний разработанного там вооружения. Нет, чтобы просто выкрасть оттуда чертежи и самому быстрее, чем секвестр, предложить новый вид оружия на рассмотрение Совета Девяти. Подобные действия были естественными, и никто бы ничего ему не сказал. Если он оказался быстрее хитрее, чем даже этот гнусный старик. Что ж, значит, он находится на своем месте. Но намеренно делать пакости, срывая испытания разработки, и при этом самому ничего не делать... В данном случае секвестр-брак классифицировал все как обыкновенная диверсия. И в этом случае секвестр был в своем праве, когда арестовал его отца и отправил в казематы. Судя по тому вакууму, который тут же образовался вокруг предприятий корпорации, это было только начало. Скорее всего, в ближайшее время у бизнеса семьи Длаун возникнут просто огромные проблемы. По одной простой причине. Никто не желает иметь дело с предателями. Если так захочет секвестер, молодой Сарнаму отлично понимал, что этот страшный старик сможет вырвать любое признание у его отца, какое только захочет. И теперь все зависело только от того, насколько он хочет уничтожить старого соперника по совету девяти. А эту информацию было получить практически нереально. Ведь даже те, кто сотрудничал с ними, работая против службы безопасности Ордена, теперь старательно избегали с ними общаться. Ведь они числились предателями и личными врагами Секвестора, а это приравнивалось к смертельному приговору всей семьи. Единственное, на что он мог рассчитывать, так это было то, что секвестр не захочет полностью уничтожить корпорацию, которая снабжает боевые корабли республики и ордена воссоединения вооружения. Но хотя он мог просто потребовать, чтобы эта семья кому-нибудь перепродала свой бизнес. А это будет равносильно гибели. Пока он размышлял, ему пришло сообщение о том, что его вызывают на прием к самому секвестору Брагу. Едва прочитав это сообщение, парень понял, что именно сейчас и решится судьба его семьи. Та самая судьба, которую его собственный отец подставил под удар, когда посмел перейти дорогу этому могущественному разумному. Ему пришлось пробыть в офисе службы безопасности орденного соединения практически целые сутки. Сначала он думал, что его уже арестовали, так же, как и его отца. Но все оказалось гораздо прозаичнее. Как он и предполагал, его отец старательно обвинял всех подряд в том, что его просто вынудили делать то, что он делал. Кроме того, он даже додумался до такой глупости, что обвинил собственного сына в том, что тот его подставил. Конечно парень предполагал, что специалисты этой организации легко и просто могут вынудить разумного подписать все то, что они только пожелают, но то, что его собственный отец без каких-либо химикатов или принуждения начнет обвинять его в предательстве родины, такого он не предполагал. На счастье молодого парня секвестр Брак был одним из тех разумных, которых очень сложно провести какими-то сказками. Кроме того, Его отец делал глупость, когда на заседании Совета Девяти, не прикрывая ничем свои эмоции, принялся кричать и обвинять секвестора в том, что тот не имел никакого права разрабатывать подобное вооружение. Ведь это его никто не заставлял делать. Он сам себя выдал. Уже только это дало понять старику о том, что молодой парень в данном случае совершенно ни при чем. Но это было только начало их беседы. Как оказалось, в разработке этого вида вооружений, который должен был усилить огневую мощь боевых кораблей Республики и Ордена Воссоединения, самое деятельное участие принимала Лариса Тамур, глава корпорации Ермин и одна из Совета Девяти. И теперь наследнику семьи Лаун предлагала сделать выбор. Либо он сейчас идет на полное сотрудничество с Орденом Воссоединения и принимает их условия, Либо они обращают внимание на те доносы, которые старательно сейчас подписывал в казематах ордена его собственный отец. А согласно этим доносам, вся их семья должна была попасть в те же самые казиматы. Парень отлично понимал, что попал всего лишь в жернова этой страшной службы, главой которой являлся этот старик. Если бы его отец не вздумал мешать ему, ничего бы этого не произошло. Им все равно бы пришлось идти на соглашение с представителями Симидлаун, чтобы внедрить свою модификацию вооружения в производство. Но тогда бы им пришлось идти на уступки и не угрожать, а уговаривать. Но сейчас у молодого сарнаму не было выбора. Поэтому ему пришлось согласиться с тем, что 50% выплат от продажи модифицированного вооружения, которое будет поставляться не только на боевые корабли Республики и Ордена Воссоединения, Ему придется отдавать Ларисе Тамур как владельцу лицензии этого изобретения. Скрепя зубами от злости, Орлах Глаун все же подписал этот договор, потому что отлично понимал, что у него есть только этот выход. Другого варианта у него просто не было. Он, конечно же, сделал себе заметку на будущее, что когда-нибудь все же рассчитается с этой девчонкой за то, что она влезла в это дело. Хотя ее можно было понять. Единственным, кто поддержал ее, когда она вошла в Совет, это и был этот страшный стадик. Именно поэтому она старательно его поддерживала все время. Более того, подписывая этот договор, Арлак Длаун узнал еще более интересную информацию. Оказалось, что не так давно Лариса Тамур вступила в Орден Воссоединения и стала одним из его представителей. А благодаря покровительству самого секвестера Брага Она очень быстро поднималась по его иерархической лестнице. Как бы он ни скрепил зубами на эту девушку. Но теперь ему приходилось глотать свою злость и улыбаться. Ведь если наследник семьи Длаун попытался бы сделать что-то против нее, то значит, он это бы сделал против всего Ордена Воссоединения. А все Содружество превосходно знало то, как Орден Воссоединения относится к тем кто поднимает на его членов свои руки, ну или что там еще можно на них поднимать. Как результат, он попал просто в безвыходную ситуацию. Орлак Длаун отлично понимал, что эта девчонка будет теперь получать огромный доход благодаря продажам этого вида вооружений, даже если оно будет продаваться только по государственным контрактам. Ведь полное перевооружение всего военного флота республики и орденного соединения будет стоить десятки миллиардов кредитов и половину из этого ему придется отдать этой девчонке а с учетом того что она не будет тратить ни единого кредита на то чтобы производить это вооружение, то ее доход будет просто баснословный но как уже упоминалось у семьи Длаун сейчас просто нет выхода более того теперь само участие этой семьи в совете 9 находится под огромным вопросом так как просто никто из совета 9 не рискнет предложить его кандидатуру для того, чтобы он занял место своего отца, как было с этой девчонкой, Ларисой Тамур. Все будут ждать реакции именно от секвестера Брага. А этот старик, скорее всего, будет смотреть на то, как он соблюдает соглашение. Поэтому у молодого Сарнаму просто не оставалось никакого выхода, чтобы спасти положение своей семьи. Когда-нибудь, возможно, он сможет вернуть все эти долги. Но до этого времени ему придется стать послушным и добрым, для того, чтобы его враги расслабились и дали ему возможность отомстить. Корпорация «Ирмин». Луариса Тамур старательно делала серьезный вид, старательно скрывая свои эмоции, хотя в душе была готова плясать и кричать от радости. Ведь вся ее задумка, с помощью которой она собиралась помочь секвестеру Брагу, не только смогла осуществиться, но даже и принесла ей довольно неплохой результат. Согласно договоренности, которая достигла служба безопасности Орденного Соединения с наследником семьи Длаун, девушка теперь должна была получать 50% от всех выплат за модернизацию вооружения главных калибров боевых кораблей во флотах Республики и Орденного Соединения, согласно ее разработок. Старик не забыл упомянуть ее имя, когда регистрировал лицензию на подобное изобретение. И теперь девушка фактически являлась хозяйкой этой разработки. Она отлично понимала, что в ближайшие пару лет подобное модифицированное орудие каким-то невероятным способом появится и на черном рынке. Хотя она не хуже всех отлично понимала то, как это оборудование могло появиться там. И точно так же на этом черном рынке появлялось оборудование ее собственной корпорации. На одних государственных заказах не проживешь. Особенно, когда твой отец моты и транжира. Недавно начальник службы безопасности Орденного Соединения вызвал девушку к себе в кабинет и с нескрываемой горечью поведал ей страшную тайну ее отца. Оказалось, что он очень любил азартные игры, а в последнее время довольно сильно пристрастился еще и к препаратам производства Синдиката Треугольника. Все это требовало довольно крупных средств. И как он это не скрывал, но в последнее время о его долгах узнал лично сам секвестр, который потребовал Шарака тамора немедленно расплатиться со своими долгами и прекратить подобную деятельность. Но, к сожалению, всемогущего старика он не знал истинного размера проблем. Оказалось, что ее отец, используя различные казино, проиграл огромные суммы, которые приравнивались к десяткам миллиардов кредитов. Кроме того, у него оказалась просто огромнейшая задолженность перед синдикатом треугольника, который старательно поставляли своему vip клиенту самые последние новинки своей фармацевтики. Таким образом, еще больше делая из него зависимое существо. Поэтому, когда долги были погашены, Касса ее корпорации оказалась пустой. Хорошо еще, что ее отец, который в тот момент уже практически ничего не соображал, догадался проводить эти платежи не прямо со своего банковского счета, а через обезличенные банковские чипы. Таким образом, он изолировал свою собственную семью от того, что подобная информация могла попасть в информационную сеть Содружества. Ведь таким образом можно было поставить крест на существование всей семьи. Кроме того, после такого известия, как он сам, так и его дети, не могли бы быть членами Совета девяти. Видимо, для того, чтобы хоть как-то подсластить эту горькую пилилю, секвестр-брак после такого страшного известия передал ей подписанный контракт от представителя семьи Длаун, которые теперь должны были предоставлять на ее личный счет 50% всех выплат, получаемых от Республики и Орденного Соединения, за продажи своих модифицированных орудий. Более того, заметил это наследник Семидлаун или нет, но в договоре не было указано, за какие именно продажи он должен перечислять ей 50%. Это означало, что она может в любой момент потребовать аудиторской проверки ведения бухгалтерии его корпорации. Ведь наверняка он попытается продавать часть вооружения на черном рынке, чтобы утаивать от нее выплаты. Девушка отлично понимала, что таким образом этот страшный старик фактически передал ей контрольный пакет акций корпорации, занимающейся производством тяжелых видов вооружения в виде плазмы и пульсара. Хотя эти технологии ее практически не интересовали. Ведь ее изобретатель и конструктор, которого она не так давно нашла на черном рынке, сейчас старательно разрабатывал возможность модификации уже имеющихся двигателей, с учетом его собственных идей. По его расчетам, мощность таких модифицированных агрегатов должна была возрасти минимум процентов на 20. А это довольно много, если учесть, что таким образом усиливается и движущая сила, с помощью которой передвигаются корабли. Стоимость таких двигателей должна была возрасти минимум процентов на 50, что, соответственно, должно было увеличить общий доход корпорации. Конечно, известие о том, что ее отец внезапно оказался заядлым игроком и еще наркоманом, немного выбило Ларису Тамур из колеи. Хотя сначала у девушки возникла мысль о том, что этот старик каким-то образом мог узнать о ее поисках и попытаться сейчас использовать это в своих собственных целях. Но дело в том, что этими поисками занималась она лично и в курсе был только ее секретарь, а ему она доверяла больше всех. Поэтому старик не мог никак узнать о том, что такая значительная сумма наличных средств исчезла из кассы корпорации. Скорее всего, действительно все так и было. Этот старик случайно узнал о том, что ее отец — моты транжира, и чтобы как-то уберечь семью от разглашения подобной информацией, он потребовал от отца в срочном порядке погасить все задолженности. Что тот и сделал доступными ему способами. Радовало только то, на что обратил внимание сам секвестр. Отец действительно догадался вывести эти средства так, чтобы никто не мог проследить коридор оплаты. Таким образом, семья девушки была защищена от той грязи, которая могла бы на них вылиться в случае обнародования такой грязной информации. И то, что он сделал для нее, стараясь погасить неприятный осадок, возникший в душе у девушки, предложив ей подобный контракт, говорило только в его пользу. Пообщавшись с этим страшным стариком, Лариса Тамур отправилась в свой собственный офис. Ей было сейчас о чем подумать. Кроме того, что ей нужно было тщательно продумать рекламную кампанию для новых двигателей своей корпорации, которые шли с аббревиатурой «М», что означало «модернизированное». Дополнительно ко всему прочему, она уже начала задумываться о возможном будущем обмене с этим разумным аром-темом. Ведь рано или поздно старик наверняка вспомнит о том, как ей удачно удалось в последний раз обменять с этим разумным две партии псикристаллов которые так нужны для Ордена соединения и Республики. Чтобы в следующий раз не возникла подобная ситуация, как возникла в прошлый раз, девушка собиралась заранее подготовить товар для обмена. Тот самый товар, который мог бы заинтересовать этого парня. И поэтому сейчас старательно искала любые возможные варианты для этого. Лариса Тамур знала, что этот парень очень сильно любит какие-нибудь необычные технологические разработки или уже модифицированные корабли. Именно на это она и обратила свое внимание в очередном поиске. Кроме черного рынка, девушка старательно проверяла и различные лицензионные агентства, где могли находиться какие-нибудь разработки, которые были признаны нерентабельными. Но могут заинтересовать этого парня. Пока что никаких результатов у нее не было. Но Лариса не теряла надежды, ведь в прошлый раз ей именно в таких условиях И удалось найти это самое драгоценное зерно в куче мусора.